Глава шестая Панька, разноглазый мужик с выцветшими волосами, был подпаском у пастуха, и кроме общей пастушьей должности он еще гонял по утрам на росу перекрещиванских коров. В одно из таких ранних своих занятий он и подсмотрел все дело, которое вознесло Голована наверх величия народного. Это было по весне. Должно быть вскоре после того, как выехал на русские поля изумрудные молодой Егорий светлохрабрый, храбрый по локоть руки в красном золоте, по колене ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, по концам звезды перехожие, а Божий Люд, честной, праведный, выгнал встреч ему мал и крупен скот. Травка была еще так мала, что овца и коза едва-едва наедались, а толстогубая корова мало могла захватывать. Но под плетнями, в тенях и по канавкам уже ботвеяли полынь и крапива, которые с росой за нужду елись. Выгнал панька перекрещиванских коров рано, еще затемно, и прямо бережком около орлика, прогнал за слободу на полянку как раз напротив конца Третьей дворянской улицы, где с одной стороны по скату ушел старый, так называвшийся Городецкий сад, а слева на своем обрывке лепилось голованово гнездо. Было еще холодно, особенно перед зарею, по утрам. А кому спать хочется, тому еще холоднее, кажется. Одежда на паньке была, разумеется, плохая, сиротская, Какая-нибудь рвань с дырой на дыре. Парень вертится на одну сторону, вертится на другую, молит, чтобы святой Фидул на него теплом подул, а на место его все холодно. Только заведет глаза, а ветерок заюлит, заюлит в прореху и опять разбудит. Однако молодая сила взяла свое. Натянул, панька, свитку на себя совсем сверх головы, шалашком и сдремал. Час какой не расслышал, потому что зеленая богоявленская колокольня далеко, а вокруг никого, нигде ни одной души человеческой, только толстые купеческие коровы пыхтят, да нет, нет, ворлики, резвый окунь всплеснет. Дремлется пастуху и в дырявой свитке, но вдруг как будто что-то его под бок толкнуло. Вероятно, зефир где-нибудь еще новый дыру нашел. Панька вскинулся, повел с просоней глазами, хотел крикнуть «Куда, Камолая?» и остановился. Показалось ему, что кто-то на той стороне спускается с кручи. Может быть, вор хочет закопать в глине что-нибудь краденое. Панька заинтересовался. Может быть, он подстережет вора и накроет его, либо закричит ему «Чур! Вместе!» А еще лучше постарается хорошенько заметить похоронку, да потом переплывет днем, орлик выкопает и все себе без раздела возьмет. Панька возрился, и все на кручу за орлик смотрит, а на дворе еще чуть серело.